Глава 32. День рукавичек. Они долго сидели на лавочке и грелись на солнышке, и радовались, и им было хорошо, и никто уже не жалел о волшебной палочке. И Незнайка сказал, «А нельзя ли, чтобы так просто желание исполнилось без волшебной палочки?» «Почему же нельзя?» — ответил волшебник. «Если желание большое и к тому же хорошее, то можно». «У меня очень большое желание, чтобы в солнечном городе все стало так, как и было, когда мы приехали, чтобы Листик снова стал коротышкой осла-ослами, еще чтобы милиционера Свистулькина выписали из больницы». «Ну что же, это желание очень хорошее, и оно будет исполнено», — ответил волшебник. «А у тебя, Кнопочка, есть какое-нибудь желание?» — спросил он Кнопочку. «У меня такое желание, как и у Незнайки», — сказала Кнопочка.